Глава тридцать пятая. Работа до хрена. Еще и потому, что разгружаю неделю так, чтобы мое личное присутствие в офисе не требовалось. Перестраиваю график под работу из дома. Отдаю распоряжение помощникам и секретарям назначать встречи под новые условия. Два дня в неделю приезжать буду. Ну, или если что-то срочное намечается. Поглядываю на часы. Время к вечеру идет. А с азиатом до сих пор не пересекся. Затягивается все. Но тут не отменишь. Слишком серьезное дело. По такому софту, который нам нужен, каждый спец на вес золота. А такого, чтобы ему еще и довериться можно было, особенно в свете последних событий, вообще хуй найдешь. Знаю, он сам должен на связь выйти. Значит, в случае чего задержусь. Телефон вибрирует, когда у меня в разгаре очередное совещание. Номер не определяется, как и в прошлый раз. Я скоро вернусь, говорю. Поднимаюсь и выхожу из зала, на ходу принимаю звонок. «Да», бросаю в трубку. «Здравствуй, Рамиль. Ты что-то так на связь и не выходишь». Раздается в динамике голос Швецова. «У меня есть предложение. Интересное. Поверь, тебе будет хорошая выгода». Блять, какого хера?» Про его предложение помню, но сейчас не тот момент, чтобы этим плотно заниматься. Не тот у Швецова уровень. Ничего по-настоящему стоящего от такого типа не поступит. «Ты откуда звонишь?» – спрашиваю. «Как всегда», – говорит. «Слушай, Рамиль, понимаю, ты человек занятой, но вопрос реально серьезный. По телефону не обсудить». Он продолжает пиздеть в обычной манере, а я снова смотрю на то, как скачет сеть. Хакеры дальше пошли. Ебут мою мобилу, как хотят, тестируют что-то. Вот сейчас номер Швецова скрыли. А дальше? Херни натворить можно. Легко. Отправлять левые сообщения, да и со звонками разное мутить. Наглеют. Хотя все может глючить и от прослушки. Такое тоже бывает. Но здесь уже ничего исключать нельзя. Ты же понимаешь, что это будет золотая жива через пару лет. Если грамотно использовать ресурсы, то... О чем это, блядь, Швецов? Давай, по сути, говорю, место рождения ценных металлов. И не только. Многозначительно протягивает Швецов. Если ты понимаешь, о чем я. Такие месторождения давно под полным контролем. Это нет. Там, хм, как бы это сказать, заповедная зона. Долгое время любые исследования были запрещены. Но недавно ко мне обратился один ученый. За финансированием. И вот через него многое вскрылось. Больше расскажу при встрече. Так что, когда пересечемся? Что за проект? Не хотел бы это обсуждать по телефону. Ты же понимаешь, разное случается. Я про ученого. Что у него за проект? Что-то по энергии, выдает Швецов. Он занимается разработками какого-то иностранца. Продолжает эксперименты. Ну, сам знаешь, на все требуются деньги. Иностранца? Да, еще фамилия такая странная. Тесра или Тесля. Короче, явно забугорная. Хрен выговоришь. Посмеивается Швецов. Тесла? Да, точно. Тон моего собеседника резко меняется. «Откуда ты...» «Стоп! Этот тип и к тебе приходил?» Швецов не может скрыть раздражение в голосе. «Нет», — говорю. «Слышал про этого иностранца раньше». «Я думал, он помер». «Так и есть». «Ладно», — протягивает Швецов, как будто остывая. «Но ну, так как насчет встречи? Сегодня, например?» Смотрю на часы, прикидываю график. «В семь давай», — говорю. При любом другом раскладе Швецову была бы одна дорога. Нахрен. Но тут такое вскрывается, что без личного общения не обойтись. «Хорошо», – бросает он. «Куда подъехать?» «Надо надежное место, чтобы без лишних свидетелей детали обговорить». «Давай в центре. Оттуда быстрее домой доберусь». «Тогда мой новый ресторан», – предлагает Швецов. «Он еще закрыт. Мы как раз ремонтные работы заканчиваем. Там пусто». Через неделю будет открытие. Кстати, приглашаю тебя. Благодарю. Сейчас отправлю адрес. Заканчиваю разговор. Проверяю сообщение. Там уже номер Швецова отображается, как обычно. И в телефонной книге вызов отмечен. Наблюдаю очередной скачок сети. После завершения вызова. Всекут все. Убираю телефон. Странная херня разворачивается. Про того ученого, который хотел продолжить разработки покойного Теслы, я уже слышал на одной из встреч у Воронцова. Речь шла про выработку энергии чуть ли не из воздуха. Теме дохрена лет. И официально она считается абсолютно провальной. Но тот ученый предоставил Воронцову такие впечатляющие данные по исследованиям, что под них были выделены все нужные ему финансы. Какого хуя он тогда к Швецову пошел? Надо выяснить. Правда, там о месторождениях в заповедных зонах ни слова не было. Это что-то новое. И, может, стоило бы допустить вероятность, будто два разных ученых в одном направлении работают, не пересекаясь. Отсюда и отличия в проектах. Но мне совсем не верилось в такие совпадения. И вообще, почему Швецов? В городе до хрена фигур покруче. Или тот ученый по всем пошел? Нет, тогда бы все давно вскрылось. Воронцову бы моментально доложили. Что-то здесь нечисто. Займусь этим вопросом лично. Не та тема, чтобы помощника отправлять как поступил бы в любом другом случае. Возвращаюсь на совещание. Заканчиваем. Иду обратно в кабинет. Толкаю дверь, захожу внутрь и застываю. Чутье мигом врубается. Здесь кто-то есть. Чужак. И близко. За спиной. Хер знает, как прошел мимо камер и как его охрана пропустила. Но мог бы уже и ударить. Делаю вид, будто телефон проверяю. Чувствую, как за мной наблюдают. Шагаю вперед и разворачиваюсь. Азиат. Он смотрит на меня. «У вас хорошая реакция», – отмечает Ровно. «Мало кто способен быстро считать чужое присутствие». Он не говорит мое присутствие», но без того понятно. Этот тип – наемник в прошлом и сейчас выполняет работу на самом высоком уровне. Я знаю про него достаточно, чтобы понимать суть. Большинство людей не заметит, насколько быстро он подобрался. До тех пор, пока не станет слишком поздно. «Слепое пятно?» Сразу перехожу к делу. До этого момента считал систему камер безупречной. Но то, что Азиат так спокойно проник в мой кабинет и нихуя не сработало, дает понять, здесь появилась серьезная брешь. «Нет», — говорит Азиат. «Но ваша система наблюдения взломана, как вы и сами знаете. Есть над чем работать. Иначе его представлял. Видимся мы впервые. Если бы не разрез глаз, мог бы за нашего сойти. Высокий, крупный». Мощно он, как для азиата. Значит, не зря ходят слухи, будто метис. Значит, будем работать. Говорю. Да. Когда сможете приступить? Сейчас. И сколько времени займет процесс? Месяц. Нужно быстрее. Софт обеспечу за неделю. Но в остальном он хмурится. Слишком много объектов потребуется взять под контроль. А мы работаем без ущерба для качества. Пусть так. Киваю. Софт уже многое нам дает. Нам нужно выйти на тех, кто нас взломал. Продолжаю. Это я понял. Но не похоже, будто они из тех, кто оставляет следы. Все оставляют следы. Иначе бы у вас работы не было. Азиат усмехается. тот особый случай. Наконец выдает он. Уже вижу, что противник сильный. Нужно продумать тактику. У вас полная свобода действий. Ценю такое доверие. Все оправдано. То, как он Арину нашел, показало его в деле. Но этот тип решает гораздо более серьезные вопросы. И раз нужен кто-то новый, со стороны лучше него нам не найти. Мы обсуждаем подробности сотрудничества, а после время подходит к семи. Пора заехать к Швецову. Вот только в его ресторане оказывается пусто. На парковке ни единой тачки, никакой охраны. Звоню ему. Ответа нет. Выхожу. Осматриваюсь. Не нравится мне это. Дверь ресторана приоткрыта. Замечаю это даже от ограды при входе. Опять ее включается. Но теперь за мной наблюдает явно не азиат. Усаживаюсь обратно в тачку. «Ресторан проверьте», — говорю, набрав помощника. Осторожно, чтоб никаких следов. «Понял, босс, выезжаем». Хуевое чувство. Не отпускает, даже когда отъезжаю. Но я это пресекаю. Завтра у меня и так встреча с Воронцовым. Обсудим все.